Глава 27. середины мая Саблин поселился в помещичьем доме в Перикалье, где стал штаб его корпуса. Штаб был небольшой. Начальник штаба генерал Заболоцкий объявил себя сторонником революции и республиканцем, организовал комитеты из штабных команд и целыми днями беседовал с ними на политические темы. Он создавал для телеграфистов, мотоциклистов и конвойного эскадрона Народный университет и собирался развивать хмурую толпу грызущих семечки солдат. Штаб-офицер Горпищенко был озабочен украинизацией корпуса и вел тайные переговоры о создании особых украинских полков, на что свыше было полное сочувствие. Адъютант Своевольский, сангвиник лет 30 шейкой шайкой удальцов мотоциклетной команды, пользуясь свободами, совращал девиц соседнего села, и Саблин его почти никогда не видел. Старший врач Беневоленский, толстый, спокойный человек с лицом с копца, открыто сказал, что он никакой революции не признает, что государь не имел никакого права отрекаться, что раз он миропомазан, то благодать Божия остается на нем. Но подавленный общей ненавистью к царскому режиму, Беневоленский молчал и пил по пяти самоваров чая в день. «Ординарцы!» Один, славный юноша из кадет, смотрел на Саблина глазами преданной собаки и все, казалось, ожидал, когда он ему прикажет совершить какой-либо великий подвиг и умереть. Другой, убежденный демократ, ходил неуклюжими шагами и говорил грубым голосом. Первый при встрече неизменно становился во фронт, второй старался не замечать Саблина и вовсе не отдавал ему чести. Ознакомившись с полками и с полковыми командирами, Саблин убедился, что заниматься чем бы то ни было было нельзя. Люди отказывались даже чистить лошадей и с трудом соглашались кормить их. Офицеры были поставлены на товарищескую ногу и не имели никакого влияния на людей. Солдаты требовали, чтобы офицеры ходили с ними в кухне и выстраивались с котелками в очередь для получения пищи. Только эскадронным командирам разрешалось обедать у себя. Солдаты жили в одних хатах с офицерами и ни на минуту не оставляли их одних. Им было внушено, что офицеры кавалерии — самые опасные враги революции, и за офицерами следили вовсю. Вместо прежнего войскового уклада жизни явочным порядком солдатами был проведен свой уклад, который сводился к тому, что ничего не делать. Полковые хозяйственные суммы, достигавшие значительной цифры и составлявшие основу благополучия полков, были расхищены солдатами и поделены между собою. Части жили по инерции. Были случаи, пока еще единичные, продажи казенных лошадей каким-то еврейчикам, которые, говорят, ухитрялись перепродавать их немцам. Корпус стоял в тылу, ничего не делал и быстро разлагался. Саблин с грустью убедился, что ничего сделать нельзя. Он донес по команде о состоянии корпуса и получил указание действовать через комитеты. А комитеты всецело поддерживали этот новый строй ничего не делания, долгого сна, пьянства и картежной игры. Во многих полках были устроены солдатами аппараты для приготовления водки-самогонки. Саблин поехал с докладом в штаб армии. Армией командовал «Репнин». Саблин нашел старого репнина в маленьком домике, окруженном целым рядом казачьих постов. Он не дослушал Саблина. «Милый друг», — сказал он ему, — «благодари Бога, что ты живешь и можешь жить, как хочешь. Я сижу и ожидаю каждый день, что меня арестуют свои же солдаты. Вся надежда на казаков, но и они надежны лишь постольку-поскольку. Живи и жди». «Чего ждать? Чудо». «Да». Только чудо могло изменить этот новый порядок службы под красными знаменами. Саблин замкнулся в своей комнате. Единственным развлечением его была верховая езда, но и та была отравлена. Счастья больше на вольной службе не было. Вопреки уверению глав Льва Николаевича Толстого, что ежели бы мог человек найти состояние, в котором бы он, будучи праздным, чувствовал себя полезным и исполняющим свой долг, Он бы нашел одну сторону первобытного блаженства, и таким состоянием обязательной и безупречной праздности пользуется целое сословие, сословие военное. В этой-то обязательной и безупречной праздности состояла и будет состоять главная привлекательность военной службы. Граф Лев Николаевич Толстой, «Война и мир», роман, том 2, часть 4, глава 1. Вопреки этому уверению Толстого, именно теперь, когда Саблин и все окружающие его были, безусловно, праздны, они не были счастливы. Саблин уже знал, что счастье не в праздности, а в творчестве, и он нашел это счастье и на военной службе. Готовил ли он караул во дворец, занимался ли уча эскадрон в ожидании смотра, учил ли новобранцев, он творил, и он был счастлив. Его радовало, когда неуклюжие, серые и слабые физические люди под влиянием занятий гимнастикой на полуфунктовой порции мяса, на каши, щах и хлебе до отвала становились сильными, ловкими и смелыми. Он чувствовал, что это он их создал такими. Саблина радовало, когда из ко всему равнодушных полусонных парней, не понимавших даже слова «Россия», образовывались люди, обожавшие государя, Любивший Россию и гордые полковым мундиром. Слышал ли он в толпе похвалы своему полку, бравому виду людей, Саблин был счастлив. Это он сделал людей такими. Потрясался ли воздух от могучего взлета лихой солдатской песни, свистал в ней молодецким посвистом свистальщик, бил бубен, звенел треугольник — это он, Саблин научил их этим хорошим песням. И он был счастлив, праздности не было. Даже в самое беспутное время до Японской войны, время веселое и беспечное, Саблин был занят так, как редкий рабочий бывает занят. Бывало в три в4 часа утра он вернется с вечера или бала после ужина со многими бокалами вина, а в шесть часов мутно горят в манеже круглые электрические фонари, и надо быть на езде. Там пьяный родбик крепится и не может сдержать улыбки на своих пухлых щеках. Там Гриценко звонко ругается, там Вахмистер говорит что-то солидным басом. С езды на пеший строй, с пешего строя на гимнастику, на словесность, на занятия с разведчиками только поспевай. Военная жизнь часто была беспутная, наружно бесцельная, но бездельной она не была никогда. Счастье военной службы состояло в творчестве с одной стороны, с другой — в постоянном общении с природой, людьми и лошадьми. Почему и служба в кавалерии давала более счастья и удовлетворения, нежели служба в пехоте? Для любителей верховой езды, спорта и лошадей удовольствие службы в кавалерии увеличивалось возможностью иметь и отлично содержать лошадей. Наконец, во время войны прибавлялось ко всему этому ни с чем не сравнимое счастье победы и славы, которая заставляла все забывать и гибель друзей, и боль ран, и близость самой смерти. В перекалии Саблин понял, что после революции невежественными руками штатских людей, взявшихся вести военное дело, все это было уничтожено. На фронте было ясно, что война кончена, Можно было говорить какие угодно пышные речи о проливах и о продолжении войны в полном согласии с союзниками в Петербурге. Эти речи не находили никакого отклика на позиции, где прочно была усвоена мысль «мир без аннексий и контрибуций». Таким образом, не только нельзя было рассчитывать вкусить снова величайшего счастья победы и славы, но надлежало готовиться к страшному позору поражений, к ужасу бегства, насилия солдатами и плена. Не осталось возможности и творить, что бы то ни было. Достаточно было, чтобы что-либо исходило от генерала, командира корпуса или начальника дивизии, чтобы это отметалось солдатами с полным пренебрежением. Многие генералы в эти дни пошли по пути угождения и заискивания перед солдатами, чтобы вернуть их доверие. Саблин не мог пойти по этому пути и работать во вред службе. Власти, блеска военной службы, пышности титулов, красоты обрядов, выноса знамени, отдания чести, общей молитвы дружного пения общих спортивных игр не стало. Все стало серо, скучно, линяло и некрасиво. Вместо любви и веры друг в друга встала взаимная ненависть, недоверие, Офицеры, за редким исключением, ненавидели и боялись своих солдат. Солдаты ненавидели офицеров и следили за ними, шпионе через вестовых, подслушивая и подглядывая за всеми поступками офицеров. Оставались одни животные, лошади, на которых не могла, казалось бы, отразиться своим смертоносным влиянием революция. Их добрый характер, их ласка, их любовь к природе и своему хозяину должны были бы остаться неизменными, но революция задела и их. У Саблина были две чудные кобылы. Прелестный гунтер Леда, служивший ему уже восьмой год, носивший его в атаку и разделивший с ним всю славу его воинских подвигов. Часто Саблин, ездя на ней, думал о ней, забывая, что Леда — животное. Она была членом семьи, другом, понимающим все изгибы душевных переживаний Саблина. Саблин холил ее и ласкал. В тяжелые дни походной жизни он лучше отказывал себе в прочной крыше, но леду помещал всегда хорошо. Другая лошадь, чистокровная кобыла Диана, была та самая, на которой был убит его сын. С нею тоже было связано немало трогательных и славных воспоминаний. Нервная, чуткая Диана признавала только своего хозяина. Его она не кусала, не грозила ударить, для остальных она казалась злой и неприятной лошадью. Они обе всегда были так чисто содержаны, что всякое прикосновение к их тонкой, блестящей, шелковистой шерсти вызывало удовольствие и радость. Для ухода за ними у Саблина было два вестовых — Заикин и Ферапунтов. Заикин служил с Саблином еще в нашем полку и ходил с ним в атаку на батарею, Он был очевидцем всех подвигов Саблина и обожал его. Ферапонтов был взят из того гусарского полка, который Саблин получил после своего ранения. Он тоже любил своего генерала. Все их время проходило в заботе и холе данных на их попечение лошадей. Теперь в Перекалье, если Саблин входил на конюшню, когда Заикин и Ферапонтов были одни, Они вставали перед ним, называли его «Ваше превосходительство», доставали хлеб и сахар для лошадей и вместе с Саблиным любовались лошадьми и осыпали их ласковыми именами. Но часто у них бывали гости, какие-то пехотные солдаты, солдаты штабных команд. Они о чем-то шептались. При входе Саблина Заикин и Ферапонтов делали вид, что не замечают своего генерала и не вставали перед ним. Если саблин подзывал их, то они отвечали хмуро, недовольно, грубо кричали на лошадей и норовили их толкнуть. Им было совестно при других быть вежливыми и ласковыми к саблину, которого они любили и которому были многим обязаны. Лошади уже не были так тщательно вычищены. Иногда саблин находил на их теле маленькие ранки. «Что это такое?» — спрашивал он. «Так, очеряпкалось, должно быть, обо что-то», — отвечал Вестовой. Но раньше-то этого не было. Раньше Изаикин и Ферапонтов тщательно удаляли из сарая, где ставили лошадей, все то, что лошади могли поранить себя. На проездке Саблин почти всегда ездил один. Он мысленно беседовал с лошадьми, и ему казалось, что так же тихо, молчаливо лошади отвечали на его мысли. И ему казалось, что лошади жаловались ему на перемену к ним отношения вестовых. Жаловались на то, что не видят больше поляков в сборе и не скачут все вместе в победной атаке. Саблин изливал им свое горе, и они понимали его. Утром Саблин ездил нервную Диану, вечером перед закатом спокойную, понимающую его с полуслова «леду». Как ни старался Саблин выбирать такие места для прогулок, где бы не было солдат, он часто встречал группы по пять, по шесть человек. Солдаты ехали на худых, нечищенных, заброшенных лошадях. Ехали на гулянье, куда-то в деревню, играть в карты, пить самогонку. Иногда они отдавали честь Саблину, иногда кланялись ему, а иногда отворачивались. Всеми силами они старались себе придать не солдатский вид. Саблин видел солдат в огородах, копающих картофель, под осень, во фруктовых садах, в лесах с винтовками, охотящихся на косы зайцев. Всюду они распоряжались чужим добром, как своим, везде их проклинали крестьяне. Саблин ничего не мог сделать. В одном месте в деревне он разогнал солдат, тащивших сопротивляющуюся девушку, и пригрозил им судом. Но когда он отъехал на полверсты, из деревни раздалось три выстрела, и три пули просвистело подле Саблина. Что мог сделать Саблин против солдат, которые могли стрелять по нему и оставаться безнаказанными? Прогулки были отравлены. Серо, скучно и уныло тянулось время Саблина в ожидании чего-то, что должно было случиться. Чего? Саблин не знал... Учредительное собрание, он в него не верил. При той запуганности интеллигенции и обывателя, страхи перед обнаглевшей солдатней, что могло сделать и как могло собраться учредительное собрание. Саблин, как и все в эти дни, ждал чуда, или, проводя аналогию с французской революцией, ждал Наполеона.